Глава восьмая. «Чёрт побери! Вот он, стоит у бара! Чёрт!» Я торопливо отхожу в сторону и тянусь за воздушным шариком, чтобы им прикрыться. Возможно, мне просто следует уйти. Рождественская вечеринка длится уже два часа. Мы празднуем в комнате на верхнем этаже, в Коркскрю. «Я никогда еще не бывала на такой крутой рождественской вечеринке». Из болтовни в офисе на прошлой неделе я узнала, что никто в Куперклемоу, по крайней мере в нашем отделе, не жалует традиционный рождественский обед. У Диметры, Флоры и Розы подается гусь, а не индейка. Разумеется, органический. У Марка будет ореховое жаркое, потому что его подруга вегетарианка. Лиз готовит перепелку по рецепту от Таленги. У Сары на обед будет лобстер, и в качестве украшения она поместит в центр стола подобранную летом деревяшку, которую прибила к берегу. Понятия не имею, какое отношение это имеет к Рождеству. А потом кто-то спросил, «А как насчет тебя, Кэт?» И я сразу же увидела своего папу в бумажном колпаке, который, стоя у нашей старой плиты, жарит индейку на маргарине, купленном оптом на распродаже. Невозможно представить себе более традиционное Рождество. Я просто улыбнулась, сказала, "Еще не определилась», и разговор плавно потек дальше. «Эта рождественская вечеринка тоже совсем не традиционная. В углу стоит фотобудка, и повсюду летают воздушные шарики с надписями «хороший» и «плохой». Название закусок взято из списка брендов наших клиентов, а у диджея явно не рождественский настрой. Слейд не проиграли ни разу. Алекса не видно было весь вечер. Ну и хорошо. Мне было действительно весело. Но сейчас он вдруг появился, такой шикарный, в рубашке с черно-белым геометрическим принтом. Алекс с легкой усмешкой обводит взглядом комнату, в руке у него бокал. Прежде чем он успевает меня заметить, я круто поворачиваюсь и направляюсь на танцпол. Не то чтобы я собиралась танцевать, просто там можно спрятаться. После Портабелла остаток уикенда прошел тускло. Я смотрела телевизор, тупила в интернете. А сегодня утром я пришла в офис, наконец-то покончила со своими анкетами и ответила на участливые вопросы Флоры о моей внезапной болезни. Я уже подумывала улизнуть с рождественской вечеринки. Но нет, это было бы недостойно. В любом случае, это выход в свет, и я хорошо провожу время. Вспоминаю предложение Флоры присоединиться к клубу, и на душе становится тепло. Эти ребята мои друзья. Или непременно станут моими друзьями. Может быть, я проработаю здесь 5 лет, 10 лет, займу более высокое положение. Мой взгляд снова обращается к бару. Я вижу, что Алекс поглощен беседой с Диметрой и снова поражаюсь своей глупости. Только взгляните на эту парочку. Они смотрят друг друга в глаза, не замечая никого вокруг. Конечно, они спят вместе. «Привет, Кэт!» Флора подходит ко мне танцующей походкой и вся в блестках. «Я собираюсь пойти и признаться, что я тайный Санта!» Флора говорит нечетко, и я понимаю, что она сильно напилась. «Вообще-то, по-моему, напились все». «Вот что значит даровая выпивка». «Но ты не должна это делать», — возражаю я. «Это же тайный, Санта. В этом весь смысл». «Но я хочу, чтобы меня оценили», — она надувает губы. «Я купила такой крутой подарок, потратила больше, чем рассчитывала», — добавляет она громко с пьяной удалью. «Целых пятьдесят фунтов!» «Флора!» — я поражена. «Ты не должна была это делать, и не полагается открывать этому человеку, кто ты». «Не беспокойся, пошли!» Она хватает меня за руку, покачнувшись на каблуках. «Черт возьми, не надо было пить мохито!» Она тащит меня через всю комнату, и не успеваю я глазом моргнуть, как мы уже стоим перед Алексом и Сталисом. Заливаюсь краской и смотрю на Диметру, которая как раз отвернулась, чтобы поговорить с Адрианом. «Привет, этикет, Непринужденно обращается ко мне Алекс, и я еще больше краснею. К счастью, Флора этого не замечает. Она действительно сильно перебрала. «Я ваш тайный Санта», — раздельно говорит она. «Вам понравилось?» «Шляпа от Пол Смит?» Он слегка обескуражен. «Так это вы?» «Круто, да?» Флора покачивается, и я подхватываю ее. «Очень круто». Он качает головой с шутливым укором. «Надеюсь, это стоило не больше десятки?» «Десятки? Вы шутите?» Флору снова качнула, и на этот раз ее подхватывает Алекс. «Простите», — говорю я извиняющимся тоном. «Я думаю, она немного...» «Я не пьяна!» — восклицает Флора. «Я не...» Она заваливается и хватает Алекса за рукав. При этом становится видна его татуировка. «У вас тат... тат...» Она так опьянела, что не может выговорить это слово. «Тат... тат...» «Я не теряю контроль!» Внезапно яростно и громко произносит Диметра, и я вздрагиваю. «Диметра ссорится с Адрианом? На рождественской вечеринке?» Взгляд Алекса становится напряженным, и я вижу, что он прислушивается к разговору, забыв о нас с Флорой. «Диметра, я не имел это в виду!» Голос Адриана спокоен и кроток. «Но вы должны признать, очень обеспокоен. Из-за гула голосов мне не слышно, что он говорит». «У вас тат... татуировка!» Флори чудом удается произнести это слово. «Да», — кивает Алекс с насмешливым видом. «У меня татуировка. Молодец!» «Но...» — она переводит взгляд на меня. Я вижу, как напряженно работает ее затуманенный алкоголем ум. «Постойте-ка!» — она снова смотрит на Алекса. «Темные волосы... татуировка...» И ты спрашивала о нем. Мое сердце начинает голко биться в такт музыки. Флора, пойдем. Поспешно говорю я и тяну ее за руку, но она застыла на месте. Это он, да? Прекрати. Меня охватывает ужас. Пошли. Но Флору не сдвинуть с места. Это и есть твой мужчина, не так ли? Она в восторге. Я знала, что это кто-то с работы. Она в вас влюблена говорит она Алексу с пьяным задором, подталкивая меня. В тайне. Она подносит палец к губам. «Какой кошмар! Этого просто не может быть! Нельзя ли мне куда-нибудь перенестись отсюда с этой вечеринки и вообще из своей жизни?» Алекс встречается со мной взглядом. На его лице написана жалость. «Я в вас не влюблена. Каким-то образом мне удается пронзительно засмеяться. Честно! Мне так неловко за свою подругу!» «Я вас едва знаю, так как же я могла в вас влюбиться?» «Разве это не он?» — Флора прижимает руку к рту. «Ой, прости. Наверное, это какой-то другой парень с темными волосами и тат-тат. она снова спотыкается на этом слове. «Татуировкой!» — наконец выговаривает она. Мы с Алексом смотрим на его запястье. Он поднимает глаза и встречается со мной взглядом. Я вижу, что он знает. Это он. Мне хочется умереть. «Я лучше пойду», — говорю я. «Мне нужно собирать вещи и... Ninja Спасибо за вечеринку». «Нет проблем», — отвечает Алекс, и в его взгляде проскальзывает любопытство. «Вам нужно уйти сейчас?» «Да», — отвечаю я в отчаянии. В этот момент к нам присоединяется Диметра. Ее лицо порозовело, и у нее слегка смущенный вид. «У Диметры!» А, Кэт! Она делает над собой явное усилие, чтобы изобразить приветливость. Вы завтра уезжаете? Да, уезжаю. А вы уже выбрали? Индейка или гусь? О, индейка! Но она фаршированная восхитительными белыми грибами. Неожиданно для себя добавляю я. И улыбаюсь всем этим изысканным лондонцам, бодрой улыбкой. Они такие крутые и относятся к Рождеству с иронией. Для них оно всего лишь вопрос стиля. «Белые грибы?» — у Диметра заинтересованный вид. «О, да, из маленькой деревушки в Тоскане», — слышу я собственный голос. «И трюфели с сардинией. Ну и, конечно, винтажное шампанское. Итак, всем веселого Рождества! Увидимся после каникул». Я вижу, как Алекс открывает рот, но не задерживаюсь, чтобы послушать, что он скажет. С пылающим лицом я направляюсь к выходу, в спешке слегка спотыкаясь. «Прочь отсюда!» домой к моему изысканному рождественскому обеду. Белые грибы, винтажное шампанское, да, и, конечно, трюфели. Не могу дождаться».